Страница 305. Раздел 4. Южная Азия в древности. Страницы с 306 по 348. Страница 307. Глава 28. Территория и население. Периодизация источники и историография. Страницы с 307 по 310. Параграф 1. Территория и население. Обширная территория индийского субконтинента делится на несколько зон по климатическим условиям, рельефу местности и характеру почв. Полупустынные ныне области северо-запада в глубокой древности, возможно, были покрыты лесами. Почвы алювиальных долин Инда и его притоков отличались особым плодородием. Здесь и возникли первые поселения земледельцев а в третьем тысячелетии до нашей эры ⁇ древнейшая в Южной Азии городская цивилизация. С севера и северо-востока Индия отделена от остальной части Азии хребтами Гималайских гор. Поэтому именно северо-запад был той областью, через которую проникали переселенцы и завоеватели шли торговые караваны, распространялись иноземные культурные влияния. Во втором тысячелетии до нашей эры здесь пролегал путь индоевропейских племен ариев. В первом тысячелетии до нашей эры отдельные районы подчинялись то персидским царям то македонским наместникам То греческим, или скифским сакским правителем Наконец, в начале новой эры вся эта территория вошла в состав Кушанской державы. Центральная часть индо равнины уже в древности считалась священной землей Ариев Арьяварта. Между бассейнами великих рек и в верховьях Ганга складывалась в первой половине первого тысячелетия до нашей эры ведийская цивилизация. С различными районами этой обширной равнины связаны также эпические предания, сохранившиеся в знаменитой поэме Махабхарата. Северо-восток Средняя и нижняя часть бассейна Ганга – район повышенной влажности и буйной тропической растительности. В сезон дождей в долине Ганга нередки наводнения, дельта в древности была заболочена. Первоначальное население занималось преимущественно рыболовством, охотой, примитивным земледелием, Лишь к середине первого тысячелетия до нашей эры в упорной борьбе с джунглями началось широкое хозяйственное освоение этого района. Во второй половине того же тысячелетия здесь располагались важнейшие политические и культурные центры Древней Индии. Невысокие горы отделяют Индо-Гангскую равнину, от полуострова Декан, древнеиндийская Дакшина, юг. Декан представляет собой плоскогорье, сложный рельеф которого способствовал изоляции отдельных районов. Переход к классовому обществу в Декане произошел позднее, чем на севере, и лишь в начале новой эры Здесь возникли крупные государства. В труднодоступных горных и лесных районах до нового времени население продолжало жить в условиях племенного строя. Страница 307 Центральную часть острова Шри-Ланки, Цейлона, составляет лесистое Нагорье. Отделяющие северную равнину от южной, покрытые густыми лесами низменности. Соперничество между этими двумя основными областями характеризует политическую историю страны. Географическое положение острова обусловливало тесные связи с южно-индийским побережьем, а с развитием мореплавания в начале новой эры также с Юго-Восточной Азии, с Аравией и Египтом. Основное население современной Южной Азии принадлежит к Европе Оидной расе, однако народности южной части полуострова Индостан и Шри-Ланки по некоторым расовым признакам, темный цвет кожи и волос и другое, близки австралоидам. Встречаются и немногочисленные чисто австралоидные племена. Ряд племен северо-востока относится к южно-монголоидной расе. На севере ныне преобладают индоевропейские языки, хинди, бенгальский и другие. На юге дравидийский, например, Тамильский. Ряд языков Декана и Северо-Восточной Индии находятся в родстве с языками Юго-Восточной Азии, Тибета и Китая, языки Тибета, Берманские и Мунда. Большая часть населения Шри-Ланки говорит на индоевропейском, сингальском языке, меньше на дравидийском, тамильском. Известно, что носители индоевропейских языков, арии, проникли в Индию во втором тысячелетии до нашей эры. Возможно, в древности дравидоязычные племена занимали более обширные территории в центральной и северо-западной части Индостана, а племена Тибета-Берманские и Мунда на северо-востоке. Сингалы переселились на Шри-Ланку с материка В середине первого тысячелетия до нашей эры появление на острове тамильского населения объясняется также неоднократными миграциями из Южной Индии, преимущественно в начале новой эры. В Южной Азии, как и повсюду на Древнем Востоке, с древнейших времен шел интенсивный процесс смешения народов и рас. И расовые различия не совпадают с лингвистическими.